Мотор взревел, и мы выехали из-за ворота. Сидевший рядом с водителем санитар обернулся ко мне. «Ну, здоров, злодей! Сколько мы уже не виделись? Год, полтора?» «Год, точно! На юбилее группы мы с тобой крайний раз общались. Ты еще шампанского всем подливал». «Точно! Нафиг вся эта комедия нужна была? Может, при ребятах говорить тут все свои?» я и сам толком-то не знаю, что тут за и закрутилось. Подбросили мне тут в квартиру левый ствол и патронов кулек. Ну и еще кое-что по мелочи. Я сначала на ментовку решил, перезвонил Максимычу, как и полагается. — И что? — А ничего. Максимыч сказал, что ничего не знает, а потом на звонки мои больше не отвечал.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 Чудо кровать закатили. Так что все, что я в палате говорил, они слышали. Во всяком случае писали. Ты ее счастье, что главврач человек правильный. Вадимыч-то голова, и спец от Бога, и душа у него чистая. Скольких ребят он с того света вынул, и скольким так помог. И не говори. Сейчас-то что делать будем? На хвоста вам не сядут? —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 «Ну ты и навертел. Нинкина работа. Не зря она в драмкружке в свое время гримированием занималась. «Как же, помню. Это ж она тогда Вальку под зомби разукрасила. «Ага, он в таком виде утром из дому вышел. Было дело. «Ну так вот, Павлович, слушай сюда».